Глава 18. Сэлден плохо спал этой ночью. Наступивший день также не сулил ничего хорошего. Он редко сердился на Дорс, но на этот раз он был очень сердит. "Какая глупость, какая ужасная глупость!" воскликнул он. «Но разве мало было того, что мы все остановились в гостинице?" Одного этого хватило бы для того, чтобы навести этого параноика-генерала на мысль о заговоре. О каком заговоре, Гэри? Мы были безоружны и создавали впечатление развеселой компании, продолжавшей отмечать твой день рождения. Никакой угрозы от нас не исходило и исходить не могло. Да, но потом ты осуществила дерзкое вторжение на дворцовую территорию только затем, чтобы вмешаться в мою беседу с генералом, в то время как я несколько раз повторял, что я этого не хочу. У меня на этот счет были свои собственные планы, ты же знаешь. Твои планы, твои желания, твои распоряжения все это для меня вещи второго порядка по сравнению с твоей безопасностью. Меня беспокоило только это. Мне ничего не угрожало. Я не так безопасен, как ты. На твою жизнь покушались дважды. Почему ты так уверен, что не будет третьей попытки? Повторяю, оба покушения были предприняты тогда, когда я был премьер-министром. Тогда, может быть, я и вправду был фигурой, которую хотели убрать. Но кому придет в голову убирать старого математика? Вот как раз это я и хочу выяснить, сказала Дорс. Выяснить и предотвратить А начну с того, что побеседую кое с кем из твоих сотрудников. Нет. Ты только внесешь сумятицу в работу и расстроишь людей. Оставь их в покое. Вот этого я сделать не могу. Гэри, моё дело защищать, охранять тебя. Этим я занимаюсь уже 28 лет, и ты мне не помешаешь. Глаза ее так сверкали, что Сэлден понял, он ничего с ней поделать не сможет. Она поступит так, как считает нужным. Безопасность супруга для Дорс превыше всего.